Глава 56. Нельсон Выхожу на улицу, едва сдержавшись и не разрушив что-нибудь по пути. Знал бы кто, сколько сил мне понадобилось, чтобы прекратить, чтобы предотвратить ошибку и не довести дело, начатое Агнес до конца. Ты не довел лишь потому, что она сказала, что вскоре все закончится твои высокие моральные качества и желание сделать все правильно, как мама сказала, тут ни при чем. Ехидничает мое подсознание, и оно, в общем-то, право. Меня ужасно разозлила фраза Агнес. Да как она посмела думать, что скоро все закончится? И только поэтому Агнес решилась на близость. Неужели она так до сих пор ничего не поняла, что на самом деле является единственно важной причиной нашего договора? Не поняла, ведь и впрямь не поняла. Выдыхаю, внезапно осознав. Нельсон, милый, ты уже сам с собой разговариваешь? Не то, чтобы я удивлена, с такой-то невестой с кем угодно заговоришь, но все же. Ее величество подкралась ко мне незаметно, почти как всегда. И как это у нее получается? Я ведь дракон, у меня обостренный слух, обоняние и прочие прелести, не говоря уже об интуитивном чутье. Но нет, эта женщина обладает опасным даром, раз может вот так. Мачеха моя драгоценная, целую руку ненавистной мне женщины, а потом еще и трясу для пущего эффекта. «Как я по вам скучал! Вы невероятная, мачеха вы моя! Великолепно сегодня выглядите! Да, взрослее наших молоденьких участниц, но ну, так вы их наставница! Вам положено выглядеть солидно, на свой возраст!» И все это я чуть ли не кричу, веду себя ужасно невоспитанно. Но королева сама напросилась. Меня даже запах этой женщины выводит из себя, не говоря уже обо всем остальном. Плюс Агнес еще разозлила. Вот я избрасываю эмоции. Довольно безопасно, должен заметить. Что ты несешь, негодный мальчишка? Прищуривает глаза супруга моего отца. До сих пор я так и не понял, что он нашел в ней. Видимо, помимо огромного влияния тестя и внушительного преданного, был еще и какой-то хитрый контракт. Любви и страсти я между отцом и мачехой не вижу. Хоть ты тресни. Брат тоже не замечал ее. Он как-то рассказывал о их жизни до моего появления во дворце. Разоткровенничался. «А ну живо пошел на трибуну в королевскую ложу и веди себя прилично!» «Сиди и проси магию, чтобы твоя подружка не опозорила нас!» «Да вообще легко сидеть и не мешать!» Это мне еще мать всегда приказывала, когда варила свои опасные зелья на болоте. Я, правда, чаще всего банально сбегал, не высиживал, но не мешал, никогда не мешал. Я с детства усвоил, что ведьмы, может, и хрупки по сравнению с драконами. Но это лишь на первый взгляд, который часто бывает обманчивым. То, что могут творить некоторые ведьмы, приводит в трепет бывалых драконов. Иначе мой отец давно был бы свободен. Заполучив законного наследника, расторг бы брак. Дохожу до трибуны и занимаю свое место. Молча. Это несложно, настроения общаться нет. Но избежать я тоже не могу. Я должен поддержать Агнес. Пусть я все еще злюсь на нее. А если она решилась на физическое сближение из-за чувств ко мне? Если она на самом деле влюбилась и от отчаяния решилась на этот шаг, до сих пор считая, что с моей стороны присутствует лишь голый расчет? Внезапно осеняет меня счастливая мысль. «Грустная, да, но счастливая. Ведь, значит, наши чувства взаимны. Я не один дурак, что влюбился. В притяжении истинных любовь не обязательно на самом деле, если судить по моему отцу и матери. Но я именно что люблю, Агнес. Наверное, влюбился с первого взгляда или со второго. Дама может оскорбиться, ведь в первый раз я увидел Агнес обнаженный. Нет, про первый взгляд ей говорить ни в коем случае нельзя. Точно надумает себе еще что-то. В некоторых вопросах она такая же дурочка, как и я. Мы вместо того, чтобы поговорить, надумали себе всякого и попали в эту дурацкую ситуацию. Нужно просто дождаться конца соревнований и, наконец, признаться откровенно. Принимаю решение и, наконец, Перевожу взгляд на участниц. Первый тур уже начался. Все что-то вышивают. Нахожу глазами мою Агнес. Она случайно прокалывает свой палец и подносит его к рту. А потом...